Часть вторая. Глава одиннадцатая. Нью-Бэйтаун живописное местечко. Его обширная когда-то гавань защищена от резких северо-восточных ветров островом, который тянется параллельно суше. Сам городок раскинулся по берегам сети узких заливов, куда течение гонит из гавани морскую волну. Здесь не знают скученности и суеты большого города, За исключением особняков, некогда принадлежавших богатым китоловам, дома здесь невысокие, хотя и ладные, а вокруг них пышно разрослись вековые деревья, дубы разных пород, клёны, вязы, орешник, изредка попадаются кипарисы. Но если не считать вязов, посаженных в своё время вдоль первых городских улиц, преобладает всё-таки дуб. Когда-то огромные дубы росли в этих краях Так вольно и в таком изобилии, что у местных судостроителей всегда был под рукой отличный материал для планширов, килий, кельсонов и книц. Людские сообщества, как и отдельные люди, знают периоды здоровья и периоды болезни. Знают даже молодость и старость, время надежд и время уныния. Была пора, когда несколько таких городков, как Нью-Бэйтаун, доставляли китовый жир для освещения всему западному миру. Студенты Оксфорда и Кембриджа учились при свете ламп, заправленных горючим, полученным из далеких заокеанских поселений. Потом в Пенсильвании забили нефтяные фонтаны, дешевый керосин, жидкий уголь, как его называли, вытеснил из обихода китовый жир, и большинству китоловов пришлось удалиться от дел. Ньюбе Таун захерел, пал духом, да так и не оправился до сих пор. Соседние города нашли себе новые дела и занятия. Но Нью-Бэйтаун, не знавший других источников жизни, кроме китов и китобойного промысла, словно погрузился в оцепенение. Людской поток, змеившийся из Нью-Йорка, обходил ньюбайтаун стороной, предоставляя ему жить воспоминаниями о прошлом. И, как водится в таких случаях, Обитатели Нью-Бэйтауна внушили себе, что они этим очень довольны. Летом город не наводняли приезжие, от которых только шум и разор, глаза не слепили неоновые вывески, не сыпались всюду туристские денежки, не вертелась пестрая туристская карусель. Лишь немного новых домов прибавлялось на живописных берегах заливов, но людской поток змеился неуемно, каждому было ясно, что рано или поздно он захлестнет Нью-Бэйтаун. Местные жители и мечтали об этом, и в то же время боялись этого. Соседние города богатели, без счета и меры наживались на туристах, чуть не лопались от своей добычи. Их украшали роскошные резиденции новоявленных богачей. В Олд-Бэйтауне процветали художество, керамика и однополая любовь. Плоскостопное исчадие Лесбоса плели кустарные коврики и мелкие домашние интриги. В Нью-Бэйтауне говорили об былых временах, о камбале и о том, когда пойдет кумжа. В зарослях тростника гнездились утки, выводя там целые флотилии утят, рыли свои норы андатры, ранним утром проворно шнырявшие в воду. Скопа неподвижно парила в воздухе, высматривая добычу, а, высмотрев, камнем бросалась на нее — Чайки взмывали вверх, держав в когтях раковину венерки или гребешка, и кидали ее с высоты, чтобы разбить створки и съесть содержимое. Иногда пушистой тенью ныряло в воду выдра, кролики браконьерствовали на ближних грядках, и серые белки мелко и зыбью пробегали по улицам городка. Фазаны хлопали крыльями, подавая свой хриплый голос. Голубые цапли — Замирали у отмелей, похожие на двуногие рапиры, а по ночам слышался тоскливый крик «выпи» — точно стон нераскаянной души. Весна в Нью-Бэйтауне поздняя, и лето наступает тоже поздно, принося с собой совсем особенные звуки, запахи и веяния, диковатые и нежные. В начале июня, когда распахнется зеленый мир листьев, трав и цветов, сегодняшний закат — не похож на вчерашний. По вечерам перепелки выкликают свое «пить пора, пить пора», а ночная темнота вся наполнена жалобами козодоя Дубы разбухают от листвы и роняют в траву длинные кисточки соцветий. Городские собаки стаями совершают экскурсии в лес и по нескольку дней пропадают там, одурев от восторга.